Глава 25. Признаться, я обалдела. Натурально так, что даже сказать ничего не смогла в первые секунды. А Далрик тут какого черта? Тьфу ты, какого беса? Предыдущего представителя рогатых поминать как-то не хотелось. А то, как выпрыгнет двух таких гадов плечом к плечу, я просто не переживу. Не-не-не, не надо лучше. «Нам надо многое обсудить», — проворковал этот гаденыш. «Вот только слова словами, но я-то чувствую, что на меня только что пытались ментально повлиять». «Не будь у меня сейчас и капли магии, я бы легко поддалась. Сделала бы Винсенту ручкой, его Адалрик, судя по всему, принял за нового знакомого и ушла бы в закат с бывшим женихом. Вот только силы у меня есть, пусть пока не полностью подвластная, а еще есть желание отомстить» даже невзирая на то, что говорил Винсент. «Ты не должна тут находиться», продолжал лить мне мёд в уши колдун. «Я скучал, нам нужно всё обсудить». Винсент наблюдал за всем этим с неким удивлением. Либо тоже не ожидал подобной наглости, либо не сразу понял, кто перед нами. Потому я как можно скорее постаралась расставить все черточки над рунами. Убери от меня свои руки, отдал Рик. Колдун явно охренел от того, что я с такой легкостью отмахнулась от его магии. Но пальцы, которые сомкнулись на моем предплечье, не разжал. Ох, сейчас бы молнию по телу пустить, чтобы его шандарахнуло хорошенько. А вот только для этого может потребоваться слишком много чара, потому я пока не рисковала. Ох, как не вовремя мы эту будущую жабу встретили. Ни я, ни Винсент не обладаем достаточным магическим уровнем. «Мне кажется, или у твоего знакомого проблемы со слухом?» хмыкнул Винсент, придвигаясь ко мне. «Я разговариваю со своей невестой», самоуверенно произнес Рик, недобро поглядывая на вмешавшегося некароманта. «Бывший, я в курсе, а теперь уберите от нее руки». А Далрик что-то сказал на мертвом языке. Явно какую-то гадость, потому что Винсент дернулся и с размаху врезал моему бывшему с кулака в лицо. Послышался хруст ломаемого носа и грязный мат колдуна, так его. Не магии, хоть кулаками. Я бы, правда, не отказалась сейчас приложиться о его лицо сковороденью, но та осталась в избеце со скелетоном. «Да-да, я ее отыскала на поле бронить, фу ты!» На том самом кладбище через два дня после прощания самым милым личием в моей жизни. «Пойдем отсюда, Агата. Так просто взять и уйти». Хотела было поспорить, а потом махнула рукой. Не самый лучший момент для встречи с Адалриком. «Даже силу забрать не смогу». Я шагнула к некроманту, чтобы взять того под локоть, но Адалрик Клосс вскинул перед собой руку со скрюченными пальцами и что-то быстро заговорил. Я улавливала только отголоски знакомых слов, а еще чувствовала, как вокруг его руки клубится магия. Колдун проклинал кого-то из нас, проклинал по-настоящему. Да только не я отреагировать не успела, ни проклятие с рукодалрика сорваться, как Винсент врезал тому еще раз. Мой бывший покачнулся и рухнул на землю, согнулся пополам и застонал. Я уже переставала бороться с желанием как можно сильнее потоптаться по этому бревнотоскателю, который два удара пропустил и ничего сделать не смог, даже шаг вперед сделала, как «Люди добрые, да что же это делается?» завизжала какая-то баба сбоку. «Люд простой ведьмы проклятые бьют, вы только поглядите!» «Я еще никого не била», — громко уверила я ее, «только собиралась». «Агата, пойдем отсюда!» — Винсент сам подхватил меня под локоток и потянул к себе. «Да сейчас!» — уперлась я бараном. «Я как раз могу у него свою силу забрать. Смотри, какой шанс хороший!» «Тебе на это надо время, ритуал. А теперь посмотри туда!» Мужчина указал куда-то пальцем. Мое любопытство тут же подняло голову. «И вот картина, которая вырисовывалась в шагах в двадцати от нас», Ни мне, ни моему любопытству не понравилось. Вокруг все еще вопящие какую-то глупость бабы собирались люди, поглядывали на нас недобро, оценивали повреждения все еще валяющегося на земле Адалрика и явно ему сочувствовали. «Они не посмеют ничего сделать ведьме и некроманту», с неуверенностью в голосе произнесла я. «Они нет, а вот они вполне». Я перевела взгляд чуть правее и выругалась. По широкой улице, в нашу сторону, чеканя шаг, спешили бравые городские стражники. Эти и вправду не посмотрят, кто перед ними. Если закон нарушен, то он нарушен. А если его еще нарушает ведьма-отступница и какой-то некромант без силы... «Черт тебя, дери! В сердцах выдохнула я, глядя на симулирующего Адалрика. «Но не думай, я еще вернусь!» и верну то, что принадлежит мне». После этой бравой речи мы на пару с господином Неро припустили на Как-то гнить в городских казематах, когда избец так близко, совершенно не хотелось. Раньше мне не приходилось убегать от городской стражи, да и вообще бегать особо не приходилось, потому выдохлась я довольно быстро. И единственное, почему вообще продолжало движение — так это из-за того, что моя ладонь была зажата в руке Винсента. А вот кто даже не запыхался от пробежки по узким улицам городишки. Главное его потом найти, прохрипела я, проскакивая в дом, который ждал нас на окраинах. Надо сказать, из бед шикарно вписался в обстановку. отжал свои ноги и превратился в обычный, пусть и незарегистрированный городской дом. Винсент заскочил следующим, захлопнул дверь. Пойдем-ка дальше, избушка, нам тут не рады. Избиться дважды упрашивать не пришлось. Он медленно поднялся на ноги, а потом... Ох, как же я не люблю эти путешествия в живом доме. Может, заклинание какое изобрести, чтобы вот так не укачивало. Хотя, признаюсь, сейчас выдержать эту трясучку в разы проще. Видимо, ко всему привыкают. Поначалу я вообще то и дело опустошала свой желудок, не успевая даже добежать до отхожего места и свеситься с окна. Ах, как Винсент надо мной ржал. Такому смеху мог позавидовать любой сивый Мерин. И как он тебя нашел, некромант полностью сосредоточился на деле, стараясь не показывать, что наш разговор в таверне на что-то повлиял. Хотя я бы поспорила, а потом обсудила все произошедшее, все же. «Как так? Как так блински вышло?» Вопрос хороший. Я постаралась держать лицо, после чего, покачиваясь, прошла к стулу и села на него. Вот только легче не стало. «Но ответа у тебя на него, конечно же, нет, так?» «Да», — согласилась я. «Но это же и к лучшему. Все же он не может заполучить всю мою силу, ведь и ритуал не был проведен, а я все еще могу забрать то, что он украл». «Это если что-то осталось», — флегматично протянул мужчина. «О чем ты? Вот тут я уже напряглась так, что аж желудок скрутила от плохого предчувствия. Ты ведь сказала, что сюда тебя закинуло магическим взрывом, настолько сильным, что он даже пространство разорвал». «Ну да, как баран протянула, я и...» «Что и?» — усмехнулся мужчина. «Ты вообще понимаешь, сколько силы нужно потратить, на открытие портала в соседний город от столицы, допустим, в Наару. Да, согласилась я. И чем дальше город, тем больше сил надо потратить. Верно. И это для сформированного заклинания, которым пользуются уже не одну сотню лет. А для такого спонтанного перенесения нужно раза в три больше силы. На это ушла украденная у тебя магия нестабильная. То есть те шрамы на его лице, верно, подтвердила Винсент. Это последствия того взрыва, которым тебя перенесло близкощее. Ущеева зачем-то поправила я его, а потом тряхнула головой и встала. То есть, получается, есть большой шанс, что я не смогу вообще получить украденное назад? Угу. Его спокойствие раздражало. Так и хотелось запустить чем-то тяжелым в эту флегматичную морду, чтобы хоть моргнул. Но надо сказать, что с этим заданием отлично справлялся Избец. Потому что именно в этот момент его повело в сторону, а с полки посыпались жестяные банки с травами. Как мы еще за время путешествия не перебили всю посуду и стекло? Ух, не знаю. Тогда я закусила губу и глянула на Винсента, «Могу ли я попросить тебя о помощи?» «Попроси», — как довольный кот улыбнулся некромант. «А я не выдержала». «Ты продолжаешь так себя вести?» «Как?» — мужчина вопросительно вздернул бровь. «Как?» «Как когда я разыгрывал приворот. К слову, зачем?» «Ты уверена, что хотела обсудить именно это?» «Возможно, не стала спорить. Но, судя по всему, ты не очень-то и хочешь сейчас...» раскрывать все свои тайные замыслы, дитя тьмы». «Дитя тьмы?» — насмешливо переспросил Винсент. «Ты меня тут пытаешься в высшем империзме обвинить?» «Не-не, я подняла руки в защитном жесте. Ничего такого, только о помощи попросить». «Какой интересный способ!» — поддел меня мужчина. Короче, я махнула на все это рукой. «Мне нужна помощь». Если уж Винсент Нейро не хочет раскрывать все карты, пожалуйста. Пусть меня и грызет то, что, несмотря на отсутствие приворота, некромант помогал мне со всеми проблемами. Видимо, у него на это были какие-то свои мотивы. С ними мы точно еще успеем разобраться. А все же маги смерти никогда не помогают просто так. Вскоре мне выставят счет за его услуги. Так вот, по поводу помощи проговорила я, доставая гримуар Марго. Если ты прав, и за река я не смогу выцедить свою силу, то в заметках предыдущей Аги я нашла интересную информацию. К сожалению, расшифровать все не смогла. Мертвым языком не владею. А если вкратце, спросил Винсент, забирая у меня гримуар Марго. Она нашла способ пополнять свой резерв без ведьминского кристалла, то есть она стала первой отступницей, у которой не закончилась сила. Первое ли насмешливо поинтересовался некромант? А что ты хочешь сказать? Столько лет существуют отступницы, изгнанницы, искованы, и все они никогда не пытались пополнить себе резерв? Вот тут я по-настоящему задумалась. И правда в голове не укладывалось, что кто-то из сестер может так легко отказаться от силы, даже после отказа от коина. Силы ветерана или поздно должны были закончиться, а ведьма без силы скорее сойдет с ума, чем примет жизнь простой смертной. А Далрик воровал силу ведьм. А что, если додумать эту несомненно важную мысль я просто не успела? Винсент несвойственно ему охнул и выпустил из рук гримуар Марго. Я несколько долгих секунд смотрю на раскрытую книгу, а потом поднимаю глаза на некроманта. Я чувствую чужую магию, знакомую магию. Кончики пальцев холодеют от понимания того, что проклятие река Клосса достигло нас, запозданием, но достигло. Винсент поднимает руку с закатанным до локтя рукавом рубахе, кожа вся в крови, и ее все больше и больше. А потом я замечаю раны, тонкие, глубокие, кровоточащие. Они одна за другой появляются на руке некроманта. Я подскакиваю к нему, не отдавая себя отчета, хватаюсь за шнуровку на горловине и раздираю ее. Треск ткани, кажется, заглушает все звуки, а я не могу сдержать крика ужаса. Его грудь покрыта такими же ранами. Они кровоточат. Рубаха слишком быстро окрашивается валой. Я ничего не успеваю сделать, как некроман с громким хрипом заваливается на бок и падает со стула вниз.